и солгать она не могла. Но это ведь мама была уже совсем давно, и я уже почти ничего не помню. Это Ваня каждый день бегал к нему в кузню, а я и не интересовалась. Цыган и цыган. Ты сейчас, Нюра, сказала, какой-то цыган. Раньше я от тебя не слышал таких слов. Но ведь он же, мама, так и не захотел ответить на твое письмо. Против этого... Клавдии нечего было возразить, все это была правда. И если разобраться, как бы ни отбивалась она от всех этих атак собственных детей, где-то в глубине души она вынуждена была согласиться с тем, что по-своему они правы. Нет, не только о своем собственном спокойствии думали они. Выросли ее дети и скоро, конечно, отлетят от нее. А дальше что? За ними она никуда отсюда не поедет. Она всю жизнь здесь прожила и уже не сможет без всего того, к чему привыкла, так же, как к самой себе. анюра Нюра, приободрённая её молчанием, уже опять впадала в свой покровительственный тон. «Ты только не вздыхай. Я же знаю, о чём ты вздыхаешь. Он тебе и на письма не изволит отвечать, а ты тут из-за него должна, как в монастыре, сидеть. Мы с Ваней уже взрослые». И ты мама вполне свободный человек теперь двацатый век вот и опять он в седле конечно не в цыганском плоском и не в казачьем с высокой лукой которая при необходимости могло и- за подушку побыть но также поскрипывает оно и также неотступно скользит сбоку сгорбленная тень Иногда в полудреме может почудиться, что и ноги опять упираются в стремена. И ничего еще подобного не испытывал он, как будто за этими фронтовыми картами и в самом деле надо было признать власть сразу смахнуть с плеч двадцать лет. Опять вернуть в ту пору, когда все еще было впереди, как и эта серая лента, уползающая под колесо назад. Но, оказывается, есть дороги, увлекающие в одно и то же время и вперед, и назад, а, вернее, вглубь самого себя. Той поры жизни, когда все, что теперь уже безвозвратно осталось за спиной, еще только начинало брезжеть перед взором сквозь утренний молодой туман. Со своими цыганами, За это время он почти не встречался, если не считать тех повозок, встречаемых или обгоняемых им на степных дорогах, которые тотчас же и оставались позади его мотоцикла. Чаще же, совсем издали, виделись его взору их силуэты, крадучись скользящие в стороне от больших шоссе на серой холстине неба. Но, признаться, и не искал он этих встреч совсем наоборот. Не очень-то ему хотелось встречаться с теми из соплеменников, которые с недавних пор опять будто с цепи сорвались. А если и не миновать было их, этих грустных встреч, то еще издали завидев знакомые телеги, стрепещущими над ними под ураганным ветром и с заплатами лантухами, а то и не прикрытые ничем, с ворохами трепья — которым копошились детишки, он прибавлял скорость, спеша прошмыгнуть мимо, пока еще кто-нибудь чего доброго не окликнул его. Особенно невыносимым было для него теперь встретиться с блестящими глазенками этих одетых в грязной лохмотье несмышленышей, полностью подвластных воле своих отцов, матерей, бабок и неведающих, какая их в будущем может ожидать участь как будто они могли заглянуть этими черными глазенками ему прямо в душу и опять разбередить в ней то, что и без этого, не переставая мотлело там, как жар под пеплом. И что бы он теперь мог сказать своим соплеменникам, что вся эта кочевая жизнь, опять потянувшая их к себе, это сплошная нужда, обман, в то время как рядом есть другая, большая жизнь — Но все это они знали и без него. И всё же опять выплеснулись на все дороги в степи. И чтобы ему самому пришлось отвечать на их...